«Хочешь сказать, что тот грохот, который я слышал, устроила ты?» С диким удивлением в глазах Логан пялился на железную решетку, валяющуюся на каменном полу. Неужели ей хватило сил ее выбить? Судя по звуку от ударов, доносящихся из соседней камеры, он думал, что в нее врезался танк, а не нога Джой. «Мне повезло», — ответила девушка. Стена треснула в нужном месте. Оставалось только применить грубую силу. Аккуратно покрутив плечом, Джой приятно удивилась. Ее слабый напарник смог вставить сустав так легко и просто. Поняв молчаливый вопрос, Логан ответил. У меня был друг. У него вечно вылетало плечо, когда он участвовал в уличных замесах. Каждый раз возить его в больницу мне надоело. Глядя на мрачную пещеру с кучей коридоров, Джой одобрительно кивнула. Рядом с ними находилось еще несколько камер, закрытых на ключ. Воняло сыростью и гнилью. Если бы не яркий лунный свет, проникающий сквозь небольшие окна, забитые железными прутьями, темнота стояла бы кромешная. Как ты здесь не сдох? Не церемоний спросила Джой. А ты уверена, что мы до сих пор живы? А то мне кажется, что мы уже давным-давно в аду. На секунду Логан умолк. Ты, я, Хоп, Лин. Договорить да он не успел. Джой с такой силой прижала его к стенке, что Логан перестал дышать. Смотря в ее озлобленные глаза, парень не узнавал ту девушку, которую спас от уличных хулиганов. В лучах лунного света она выглядела хищником, готовым разорвать его в любую секунду. — Не смей! — Логан молча отвел взгляд. Отпустив блондина, Джой отошла назад и внимательно осмотрелась. С каждой стороны вело по три коридора. Настоящий лабиринт, о котором говорила Хоуп. И как ей только удалось выбраться наружу. — Почему здесь нет охраны? — спросила Джой. — А зачем? Ты посмотри на меня. Даже если бы у меня получилось освободиться от крючка, думаешь, я бы смог выбить железную дверь? — Действительно, — с презрением ответила Джой. — Ну, извини, не всем повезло быть такими сильными, как ты. Первое мгновение Джой хотела прибить его словно назойливого клопа. Зачем он ей? Зачем тратить время на подобное ничтожество? Вспомнив тот момент в лесу, когда Логан сорвал с нее нижнее белье, Джой с хрустом сжала кулаки, собираясь прикончить ублюдка. Смотря на боевой настрой спутницы, Логан все понял. Попятившись назад, он выставил перед собой руки в знак капитуляции. «Джой, я тебе нужен». «Правда? Ты не справишься без меня». Словесная перепалка летала эхом в пустых коридорах подземелья. — А мне кажется, что ты обуза, от которой стоит избавиться. Я знаю, как нам выбраться. Я тоже слышала рассказ Хоуп. И запомнила все повороты, видя, как к нему неумолимо приближалась смерть, Логан крепко зажмурился. — Так уж вышло, что у меня очень хорошая память, — залепетал он. — Я запомнил все. — Да, возможно, ты обойдешься без меня, — Но со мной шансов больше. Смотря на кулаки Джой, готовые вбить его голову в стену, Логан закричал, — Потом делай со мной все, что пожелаешь, все, что захочешь. Клянусь, я все это заслужил. Но прошу тебя, только не здесь. Я не хочу сдохнуть в вонючей яме. Слова Логана не оказали на Джой никакого влияния. Она по-прежнему шла вперед, намереваясь выполнить обещание, данное себе еще тогда в лесу. Джой, пожалуйста. В глазах пламя, на сердце ярость. Джой занесла руку назад для удара, смотря в испуганное лицо жертвы. Внезапно в глубине коридора прозвучали голоса. Кто-то бежал к ним, и, судя по громкому гулу, их было много.